не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай, вскрикнуть и броситься опрометью, увидевшим мужчину, и потому долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях в народных домах. Уже не поющихся более на Украине бородатыми старцами-слепцами,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 у них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий казак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послала из табуна своего пару молодых жеребцов. Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотрудников и весь полковой чин, кто только был на лицо. И когда пришли двое из них, Исаул Дмитро Тавкач,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 И татарву били бы, когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов выбили. Ну, подставляй свою чарку. Что хороша горелка? А как по латыни горелка? То-то, сынку! Дурни были латынцы! Они не знали, есть ли на свете горелка. Как бишь того звали, что латинские вирши писал?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 И прокричать во весь голос, ставший на телегу, «Эй, вы, пивники, броварники, полно вам пива варить, доваляться да по запечам, докормить да своим жирным телом мух! Ступайте с славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцы-пасы, баболюбы!»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 Панов. Вечно неугомонный. Он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснение арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам своими казаками производил над ними расправу и положил себе правилом, что в тех случаях всегда следует взяться за саблю. Именно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 Она терпела оскорбления, даже побои. Она видела из милости только оказываемые ласки. Она была какое-то странное существо в этом сборище безжженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. В молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и персии...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 в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с ней глаз и не думала о сне. Уже коничуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть. Верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечащая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела